Да огромная пустота в душе. Крепко сжав глину так, что она просочилась между пальцев, Скарлетт всё повторяла и повторяла точно попугай. «Это у меня пока ещё есть. Да, это у меня пока ещё есть». А больше у неё уже ничего не было. Ничего, кроме этой красной земли, которая несколько минут назад она готова была выбросить, как рваный носовой платок.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 «Дамам она самая!» — отозвалась Эмми, и, вздернув голову, широко осклабившись, направилась к крыльцу. Эмми Слетери — грязная, нечесанная потаскушка, незаконно рожденного ребенка которой крестила Элин. Эмми, заразившая Элин тифом. И эта разряженная, вульгарная, мерзкая девка, белая рвань поднимается сейчас по ступеням тары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 «Ничего, долго вы так не попоёте. Я же знаю, что вы на мели. Вы налог-то заплатить не можете. Я приехал с предложением купить ваше поместье. С хорошим предложением. Уж больно Эмми охота поселиться тут. А теперь чёрта с два. Я вам цента за него не дам»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 И тот вдруг ужас обуял ее, и всю ярость как рукой сняло. «Мать Пресвятая Богородица!» «Конечно же, они приедут и поселятся здесь. И ей не помешать им. Они купят тару, приобретут с аукциона и зеркала, и столы, и кровати всю мебель красного и розового дерева, приданная Элин, все, что так бесконечно дорого ей, Скарлетт, хотя и поцарапано грабителями Янки»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 Джонас всюду, где может, показывает, что он с неграми на равных. И ест с ними, и в гости к ним ходит, и раскатывает с ними в своей коляске, и разгуливает в обнимку. При одной мысли о таком надругательстве над Тарой у Скарлет бешено заколотилось сердце, и даже стало трудно дышать. Она попыталась сосредоточиться, пыталась найти какой-то выход, но не успевала собраться с мыслями, как новый приступ ярости и страха,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 Продам ему бриллиантовые серёжки. Или возьму под серёжки взаймы. Пусть хранит их, пока я не расплачусь». На секунду она почувствовала такое облегчение, что у неё от слабости закружилась голова. Она заплатит налог. И уж как посмеётся над Джонасом Уилкерсоном. Однако не успела Скарлетт порадоваться этой мысли, как неумолимая правда снова всплыла в сознании. «Но ведь налоги мне придётся платить не только в этом году».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 И всю жизнь я буду жить в страхе, что рано или поздно они прикончат меня. Всю жизнь буду трястись и бороться за каждой пени, и работать, не покладая рук, и все ни к чему. Вечно меня будут обворовывать, а хлопок отберут, и все. Эти 300 долларов, которые я должу сейчас, чтобы заплатить налог, только временная оттяжка. Я же хочу избавиться от этого ужаса раз и навсегда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 О, благословенная мысль, более сладостная, чем надежда на вечное спасение. Никогда больше не тревожится о деньгах. Знает, что старой ничего не случится, что ее близкие будут сыты и одеты, и что ей самой никогда больше не придется биться головой о каменную стену. Она вдруг показалась сама себе древней старухой. События этого дня вконец опустошили ее. Сначала страшная весть о налоге. Потом Эшли, и наконец это ненависть, которую вызвал в ней Джонас Уилкерсон. А теперь все чувства в ней притупились. Если же она еще была бы способна чувствовать что-то в ней наверняка воспротивилась бы плану, который складывался у нее в голове, ибо рета она ненавидела больше всех на свете. Но скарлет ничего не чувствовала, она могла лишь думать и притом думать расчетливо.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 Ну а я, пока его не заорканю, конечно же, и виду не подам, в каких мы стеснённых обстоятельствах. Нет, он не должен этого знать. Если он хотя бы заподозрит, какие мы бедные, то сразу поймёт, что мне нужны его деньги, а не он сам. Но, в общем-то, откуда ему узнать? Ведь даже тётя Питя не знает, до чего всё плохо. А когда я женю его на себе, он вынужден будет нам помочь. Не допустит же он, чтоб семья его жены погибала от голода.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 и любовью к Эшли. Скарлетт сознавала, что самый ход её мыслей показался бы омерзительным Элин, даже там, где она теперь пребывает, в этом далёком и тёплом раю. Сознавала Скарлетт и то, что прелюбодеяние — это смертный грех. Сознавала, что, любя Эшли, предаёт не только своё тело, но и любовь. Но все эти соображения отступали перед безжалостной холодностью разума,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 Появление Джонаса Уилкерсона на подъездной аллее Тары заставило Скарлетт понять, что для неё, как и для всего юга, война никогда не кончится. Самые ожесточённые бои, самые жестокие схватки ещё впереди. А Эшли навеки узник тех слов, что прочнее против любой темницы. Надежда на мирную жизнь не сбылась, как не сбылась и надежда на Эшли.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 Чёрные брови над миндалевидными зелёными глазами резкой линией уходили вверх, словно крылья испуганной птицы. В этом лице было что-то жёсткое и затравленное. «Я же уродина. Мне ни за что не зацепить его». С новым приливом отчаяния подумала она. «Я такая тощая. Ох, ужас, какая тоща! Она похлопала себя по щекам.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 И уж, конечно, привлекала взгляд. А ей так хотелось сейчас снова привлекать к себе все взгляды. Особенно Ретта Баттлера. Ведь если он увидит её в этом старье, то сразу поймёт, что дела в таре плохи. А этого он не должен знать. Идиотка, да как она могла подумать, что достаточно ей поехать в Атланту, чтобы он тут же пал к её ногам, при её-то тощей шее и глазах, как у голодной кошки?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 «Мисс Эллин, ох, как их берегла эти портеры то И я не позволю вам такое с ними вытворять!» Скарлетт обратила на мамушку взгляд своих зелёных глаз. Глаз, искрившихся весельем, совсем как в те далёкие дни, когда она была капризной маленькой девчушкой, о чём частенько со вздохом вспоминала мамушка. «А ну-ка, мамушка, бегом на чердак! Принеси мне оттуда ящик с выкройками!» — крикнула Скарлетт, подскочив к мамушке и подталкивая её к двери.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 А она пишет, что мисс Фенни Элсинг выходит замуж в эту субботу. И я, конечно, хочу поехать на свадьбу. А для этого мне нужно новое платье. Да это платье, которое на вас сейчас нисколечко подвенечному платью мисс Фенни не уступит. Мисс Питти писала, что Элсинки совсем обеднели. Но мне необходимо новое платье. Мамушка, ты же не знаешь, как нам нужны деньги, налоги. «Все я про налоги знаю, мэм, да только знаешь?» «Так ведь Господь Бог наделил меня ушами, чтоб слышать, верно?» «Ну а мистер Уилл дверь это никогда не закрывает». «И как это, мамушка, умудряется всегда все слышать?» «Просто удивительно», — подумала скарлет «Этакая грузная туша топает так, что пол трясется, а когда хочет подслушать, подкрадывается тихо, как дикая кошка».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 или чтоб всех нас выставили на улицу, да ведь только...» И она вдруг впилась в скарлет осуждающим взглядом. «От кого это вы деньги-то получать собираетесь? Что вам вдруг понадобилось новое платье?» «А это, — сказала несколько ошарашенная скарлет это уж моё дело». Мамушка пронзительно посмотрела на неё, как в прежние времена, когда скарлет была маленькая и тщетно пыталась оправдать свои проступки.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 ведь это все равно, что взять с собой сторожевого пса, а то и похуже». После ужина Скарлетт и мамушка разложили выкройки на столе. В то время как Сьюлин и Керин быстро содрали с портьер атласную подкладку, а Мелани, вымыв щетку для волос, принялась чистить бархат. Джеральд, Уилл и Эшли сидели, курили и с улыбкой смотрели на эту женскую возню.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 И пусть Эшли видел смерти, воевал, и был ранен, и сидел в тюрьме, и вернулся в разоренный дом, он останется тем же джентльменом, каким был, когда владел двенадцатью дубами. Вот Уилл — тот другой. Он знает, что такое жизнь на самом деле. Но Уиллу и терять-то было особенно нечего. Ну а что да с Юлин и Кэрин? Они считают, что все это временно. Они не меняются, не приспосабливаются к новым условиям жизни, потому что думают, это скоро пройдет. Они считают, что господь бог сотворит чудо для их и только их благо. Но ну, никаких чудес не будет. Если кто и сотворит здесь чудо, так это я, когда кручу рэта баттлера, а они не изменятся. возможно, они не могут измениться. я единственная, кто здесь изменился. «Да я и не изменилась бы, если б жизнь не заставила». Наконец мамушка выставила мужчину из столовой и закрыла за ними дверь, чтобы можно было начать примерку. Порк повел Джеральда наверх спать, а Эшли с вылом остались одни при свете ламп в парадной гостиной. Некоторое время оба молчали. Уилл лишь безмятежно жевал табак, словно животное жвачку. Однако лицо его было отнюдь не безмятежным